И когда он взял книгу. Славься Господа, ибо он благ, ибо вовек милости его. Наконец Господь пришел мне на помощь. Он снял с меня вретище и припоясал мне веселье, ибо я знал, что если Жордана задержат, то великая тайна будет раскрыта. Палачи отца Августина будут названы, схвачены и наказаны. Справедливость восторжествует, и я перестану страшиться покидать город. Клянусь, у меня не было сомнений, что Жордан назовет убийц. Если потребуется дыба, то так тому и быть. Я и сам был бы готов порочить лебедки, не будет запрещено. я бы чувствовал не более жалости, чем Жордан, когда он участвовал в убийстве беззащитного старика. Как вы, наверное, догадываетесь, мне не терпелось допросить его самому. Но я боялся, как бы Пьер Жульен не это своим долгом. Я боялся, потому что... К тому времени уже успел убедиться, что дознание он проводит бестолково, беспорядочно и сумбурно, то и дело поминая петушиную кровь, волосы с ягодиц и воровные черепа. Средь предписанных уставом вопросов доводилось ли вам наблюдать совершение еретических действий? Где и когда? Кто присутствовал, поклонялись ли еретика? Доводилось ли вам проводить их или устраивать им провожатого из одного места в другое? Он лепил не относящиеся к дел, сбивающие всех с толку вопросы о явлениях демонов, жертвоприношениях, колдовстве. Он спрашивал, доводилось ли вам разрубать человека на куски и разбрасывать их на перепутье? Доводилось ли вам приносить другие жертвы или вызывать демона? Применять для этого необычные инструменты? приготовляли ли вы когда-нибудь зелье со всякими мерзостями, такими как ногти мертвеца, шесть черной кошки, с целью навести порчу на добрых католиков? Я знаю, что он часто задавал эти вопросы. Желаю, чтобы я тоже задавал их. Он дошел до того, что изучил выполненный Дюраном фогассе протокол допроса Бруны Даги Лар, который, как вы, возможно, помните, подозревали в подкупе отца Жака. И когда он увидел, что я ни разу не спросил ее о колдовстве или заклинании демонов, он сердито отчитал меня в присутствии Дюрана, брата Люция и Раймона Доната. — Вы должны снова ее допросить, — приказал он. — Вы должны спросить, приносил ли она жертвы бесам. Но ее нет нужды спрашивать. Когда прибудет Жордан, мы сразу узнаем, кто преступник. — Когда прибудет Жордан? — Вы хотите сказать, что уже получили ответы из Каталонии? — Нет, конечно. Еще и недели не прошло, как я написал. — В таком случае, извольте продолжать расследование. Если Жордана поймают, тогда хорошо. Если нет, мы все равно должны найти убийц. И мы сможем сделать это, только если будем преследовать колдунов, живущих среди нас. Я стал посмешищем для всего народа моего. Вседневную песню их. Оглядев скрипторий, увидев застывшее в ожидании лицо Раймона, опущенный долу у глаза брата Люции, кислую гримасу сочувствия на лице Дюрана, я усмирил свой гнев и заговорил спокойно. — Тихо, вежливо. — Брат, — сказал я Пьеру Жульену, — могу я поговорить с вами внизу, с глазу на глаз. Сейчас будьте так добры. Хорошо. Мы вместе спустились в его комнату, которая к тому времени стала хранилищем многих книг, в том числе шести, по крайней мере, томов о колдовстве и заклинании духов. Затворив дверь, я обернулся к нему и в сердце своем вознес хвалу Господу за то, что он наградил меня внушительной фигурой. Ибо я высился на манер башни над Пьером Жульеном, который, хотя и не был карликом, но ростом не вышел. Это придавало мне еще более грозный вид. — Прежде всего, брат, — сказал я, — я был бы вам чрезвычайно благодарен, если б вы, когда вам пристанет выбронить меня за какое-либо упущение, не пытались сделать это при наших служащих, да вы, во-вторых, Бруно Дагилар не колдунья, я расскажу вам о Бруне. Бруне шестьдесят три года. У нее пятеро здравствующих детей от двух браков. Во владении она имеет дом, виноградник, осла и нескольких свиней. Регулярно посещает церковь, подает милостыню нищим, предана Пресвятой Деве Марии и слегка недослышит на одно ухо. Она не ест репу, говоря, что репа ей не по нутру. Что? Еще, Бруно. Вспыльчивая, вздорная и зловрядная старуха. Она ведет давний спор с семьей одной из невесток, обвиняя их в том, что они не дали за необещанного преданного. Она разругалась со всеми соседями, со своим младшим сыном, с двумя братьями и с роднёй обоих своих мужей. Я бы рассказал вам об этих спорах, если бы у вас было полдня свободного времени. Говорят, что она убила соседских кур, которые не так давно куда-то подевались» что она плевает, по-моему, брать не на крыльцо, что она навела на невестку понос, накормив ее отравленными сушеными фигами. Но важнее всего, что она якобы дала ее одной своей свинье, чтобы излечить ее от расстройства пищеварения. Она, видите ли, очень любит своих свиней. — Но это Женя! Не... — я беседовал с каждым из членов ее семьи. С ее соседями, детьми, ее братьями и сестрами. Мне известно, что она ест каждый день. Когда она испражняется, когда у нее прекратились кровяные истечения, что она держит в своем сундуке для приданого, отчего умерли оба ее мужа, я могу даже сказать вам, когда она ковыряет в носу. Так что я полагаю, если бы Бруно Дагелар приносила в жертву инквизиторов, я бы узнал об этом. На самом деле ее недруги были бы только рады обвинить ее в подобном преступлении. Но не делает же на это в открытую, при свидетелях. «Брат, позвольте мне кое-что вам объяснить. Я был скорее измучен, чем удивлен его ослиным упрямством. Я служу в святой палате восемь лет». И не было ни единого случая, чтобы я, либо кто-нибудь из старших инквизиторов, столкнулся с колдуном, чернокнижником или заклинателем, за исключением, может быть, одной-двух старух, известных дурным глазом. Но, как я уже указывал, злодеяния этого рода не касаются святой палаты. Мы занимаемся ересью. — А шашни с дьяволом, по-вашему, не ересь, а гостей? Бруно понесёт наказание за то, что она скормила гостию свинье. Она с готовностью призналась в этом проступке, совершённом по совету приятельницы, которая тоже будет наказана. это был грех по невежеству, а не случай колдовства. Она просто глупая старуха. Так вы говорите, что все свиньи имеют имена, сказал Пьер Жюльен, а они черно ли не масти? а не было ли с ними каким нибудь превращений на вашей памяти? Брат Он совсем меня не слушал. — В лазе нет колдунов. — Откуда вам это известно, если вы не задаете необходимых вопросов? — Да потому что я знаю этот город. — Потому что я знаю людей, и потому что вы задаете эти вопросы, и вы не обнаружили ни единого колдуна. — Нет, обнаружил. Радостно сообщил он. Я вытащил глаза. Один из жителей Сен-Фиакро признался в том, что он... «Вызывал демона», — продолжал мой патрон. «Он сказал, что хотел овладеть замужней женщиной, предложив дьяволу куклу из воска, слюны и лягушачьей крови. Он положил куклу под порог ее дома, уверив ее, что если она не поддастся, то ее замучит демон, и она поддалась. А потом он убил бабочку, принеся ее в жертву этому демону, проявившему себя в дуновении ветра». — Нетрудно представить, что я был просто сражен, хотя и не по тем причинам, которые, наверное, воображал себе Пьер Жульен. — Он... он признался в этом, — изумился я. — С его показаний сейчас снимают копию. Вы, должно быть, его водили в подвал. Мне вдруг все стало ясно. Вы его вздернули на дыбе. Нет? — Да. — Нет же, его не пытали. — Видишь, что я безмолвствую, Пьер Жульен воспользовался своим кратким преимуществом. Я думаю, вы согласитесь, что, имея на руках такое неопровержимое доказательство, подобает выявить и уничтожить пагубное еретическое поветрие колдовства в нашем стаде, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство» вы непокорный человек сын мой вы должны предоставить старшему пониманию этих дел и задавать вопрос какие я требую и с этими оскорбительными словами он велел мне выйти вон ибо ему нужно было подготовиться к следующему допросу Озадаченно я подчинился я не разгневался я даже не хлопнул дверью будучи слишком занят мыслями о непредвиденном повороте событий как спрашивал я себя Это могло случиться, что могло вызвать столь странное признание. И правда ли это? Или Пьер Жульон лжет? Я отправился разыскивать Раймона Доната, который до сих пор работал в скриптории. Войдя туда, я сразу догадался по смущению Дюрана, напряженной позе Раймона, и потому как брат Люци схватился за перо, что они говорили обо мне. Но это меня не беспокоило, этого следовало ожидать. — Раймон, — начал я без предисловия, — это вы записывали признание восковой кукле для отца Пьер Жульена? — Да, отец мой, сегодня утром. — Применялись ли пытки во время допроса? — Нет, отец мой. — Совсем нет. — Нет, отец мой. — Но отец Пьер Жульен пригрозил дыбой? — Ага. — Он объяснил, как она работает, как разрываются суставы. — Понятно. — Спасибо, Раймон. Мы даже спускались вниз взглянуть на нее. — Да, спасибо. Я понимаю. — Я тоже бывал внизу. Задумавшись, я не сразу обратил внимание на любопытный взгляд Дюрана и громкий скрип пера, которым водил каноник, переписывая какой-то документ большой важности. Он так низко склонился над столом, что почти касался его носом. Отец Бернар... Раймон прочистил горло и протянул мне готовый протокол признаний Бруны. — Отец Бернар, простите, но я должен отдать это брату Люцию для снятия копии, или мне подождать, пока вы снова ее допросите? — Я не буду больше ее допрашивать. Нотарии переглянулись. — У меня нет причин допрашивать ее снова. У меня без того дел предостаточно. — Роймон, когда отец Августин читал старые реестры, он обнаружил, что одного не хватает, вы помните? — Раймон, казалось, был несколько сбит с толку таким поворотом в нашем разговоре. Как я и ожидал, это отвлекло его от размышления о том, должен я или не должен снова допрашивать Бруну Дагилар. Он захлопал глазами, разинул рот и прохрипел что-то нечетнораздельное. Вы помните, настаивал я. Он попросил вас проверить в библиотеке епископа наличие обеих копий. Вы сделали, что он велел? Да, отец мой и обе копии находятся там? — Нет, отец мой. — Только одна? — Нет, отец мой. — Нет. Под моим пристальным взглядом он неловко заерзал. — Что значит нет? Там вообще их не было, ни одной. — Вообще? — Вы хотите сказать, что оба реестра исчезли? — Да, отец Бернар. — Какими словами мне выразить мое изумление? — Моё недоверие! Воистину, я уподобился народу Исаии, что слухом услышал, но не уразумел. — Не может быть! — воскликнул я. — Вы уверены? Вы искали? Отец мой, я ходил туда и искал. — А вы хорошо искали. Вы должны поискать снова. Идите в библиотеку епископа, ищите. — Да, отец Бернар. А если не найдёте их там, я сам поищу. Я попрошу епископа объяснение. Это очень важно, Раймон. Мы должны найти эти реестры. Да, отец. Вы докладывали отцу Августину, нет? Как нет? Почему нет? Отец Бернар. Но он же погиб. Раймон начал взволнованно оправдываться. А потом уехали в Кассара. Я и забыл, а вы так и не спросили. Но почему я должен был спрашивать, когда? Ну, да ладно уж. Я махнул рукой, чтобы он успокоился. — Идите, идите и разыщите их. Сейчас же отправляйтесь. — Святой Отец, я не могу. Сейчас я... — Он будет нужен отцу Пьеру Жульену на допросе, — вмешался Дюран. — Когда? — Очень скоро. — Тогда вы замените его, — сказал Дюран. — А вы, Раймон, вы идите. Я хочу, чтобы вы проверили каждый реестр в библиотеке епископа. Вам понятно? раймон кивнул он ушел все еще сам не свой а я остался выслушивать претензии дюрана он не обрушил на меня поток громогласных жалоб как сделал бы при подобных обстоятельствах раймон я вообще был удивлен тем с какой готовностью раймон выполнил мое приказание которое наверняка причинило ему массу неудобств наоборот Недовольство Дюрана обкновенно выражалось в молчании, которое могло быть весьма красноречивым. Однако на этот трассовое его несогласие выразилось в словах. — Отец Бернар, должен ли я понимать, что отец Пьер Жюльен угрожает вздернуть заключенных на дыбе? Это был не столько вопрос, сколько протест. Я понял, что он пытался сказать. — Мы можем только надеяться, что одной угрозы будет достаточно, — отвечал я. — Отец мой! «Простите меня, но вы, возможно, помните, что, когда я дал согласие сотрудничать с Святой Палатой, да, вы поделились с некоторыми своими чувствами. Да, Дюран, я очень хорошо это помню, и вы, вероятно, заметили, что, когда вы работаете со мной, то я не оскорбляю ваших чувств. К несчастью, теперь вам приходится работать с отцом Пьером Жульяном. Если вы не одобряете его методов, тогда я советую вам просто смириться, как сделал я». Наверное, я был слишком груб и прямолинеен. Я, конечно, давал выход своему собственному гневу, еще облегчение сердцу, обремененному печалями. Повернувшись, я ринулся вниз по лестнице к своему стылу, где стал копаться в поисках бумаг отца Августина. Однако я догадываюсь, что вы, возможно, не понимаете подоплеки моих действий. Вы, возможно, забыли, что Бруна Дагилар не была последней из подозреваемых отцом Августином в подкупе отца Жака? И вообще, вели ли вы подсчеты? Олдрик Каписколь уже умер. Раймону Мори вынесли приговор. Бернардо Пебро голодал в заключении. Эмери Рибоден нашел способ избежать суда. Поступок Бруны де Агилар подвергся тщательному расследованию, на подозрение оставалось только Петрона Кабданье. Ей ставилось вину. На основании показания одного совершенного, допрошенного отцом Жаком, что она кормила этого совершенного и давала ему кров. Подобно Олдрику, она согрешила задолго до появления в глаза отца Жака. И все же при том, что реестр с признанием Олдрика, весь замасленный, испещренный пометами, находился среди бумаг отца Августина, я не нашел реестра, содержавшего показания Петроны или вынесенный ей приговор. Очевидно, тет Джак не приказывал ее арестовать. Если причиной явился тот факт, что она уже была осуждена ранее, то доказательств тому, кажется, не существовало. Вспомнив, как отец Августин искал недостающий реестр, я подумал, что там могут быть записи по делу Петроны Капданье. Этот вывод подсказывала одна помета, сделанная рукой отца Августина на полях показаний совершенного, о котором я упоминал выше, где он написал дату и имя прежнего, давнопокойного инквизитора Лазе. Очевидно. Отец Августин заключил на основании имевшихся у него сведений, что ему следует проверить реестры, относящиеся к тому времени. И он, конечно же, искал эти реестры. И то обстоятельство, что ни одного из них не было среди его бумаг, означало, что либо поиски и упоминания о Петронике обденье в этих реестрах не дали результатов, либо реестр, где они содержались, исчез. Я еще раз проверил все записи отца Августина, но других ссылок на пропавшие реестры не обнаружил. Зная ту дотошность, какой он проводил бы свои расследования, оставалось только заключить, что он и вправду так и не успел завершить дело, и посему вставал вопрос, лежат ли эти реестры вместе с их копиями где-то еще или их похитили?» Если имело место похищение, то могло произойти в любой момент в течение последних сорока лет, но осуществить это могли только избранные, ибо доступ к инквизиционным протоколам был всегда ограничен. Естественно, всем инквизиторам дозволяло справляться с ними когда угодно, равно как разным нотариям, служившим в святой палате. С недавнего времени копии всех реестров находились у епископа, А до создания епархии Лазе местом их хранения была обитель. Если мне не изменяла память, только приор и библиотекарь имели ключи от сундука с документами. Обозначив для себя возможных преступников, я задумался о мотивах похищения реестров. Отец Жак мог сделать это, чтобы скрыть преступление женщины, заплатившей ему за эту услугу. Или ее потомки дали ему денег. С другой стороны, если это он уничтожил реестр, то почему же не удалил ему Петрона из показаний совершенного? И как имя Раймона Мори вообще возникло в протоколах?